Глава 4. Распространено заблуждение о том, что теория когнитивного диссонанса связана с внешними стимулами. Люди многое потеряют, если выяснится, что их суждения ошибочны, поэтому им желательно переосмыслить факты в свою пользу, разве не так? Идея очень проста. Изучать свои ошибки и учиться на них менее выгодно, чем признавать их и терять репутацию. Это неполная точка зрения на когнитивный диссонанс. На нас воздействуют не только внешние стимулы, но и внутренние. Нам трудно признать свои ошибки, даже если мы всей душой желаем этого. Чтобы понять, о чём идёт речь, рассмотрим так называемый эффект диспозиции, хорошо изученное явление из области поведения инвесторов. Пусть у вас имеется портфель акций, причём стоимость некоторых из них падает, а некоторых растёт. Какие акции вы станете продавать? Какие придержите? Рациональный человек придержит акции, которые в будущем по всей вероятности прибавят в стоимости, и избавится от акций, которые дешевеют. Именно это следует делать, если вы желаете увеличить финансовую прибыль. Фондовый рынок вознаграждает тех, кто покупает дёшево и продаёт дорого. В реальности инвесторы склонны оставлять в портфеле обесценивающиеся акции, причём независимо от ожидания рынка. Почему? Потому что мы терпеть не можем нести убытки. Когда дешевеющие акции меняют владельца, расход на бумаги становится расходом в реальности. Убыток медвежьемысленно сообщает нам, что решение приобрести эти акции было ошибочным с самого начала. Вот почему люди держатся за дешевеющие акции до последнего, отчаянно надеясь, что те вновь поднимутся в цене. Когда мы имеем дело с растущими акциями, ситуация меняется. Внезапно у нас возникает подсознательное желание материализовать прибыль. Не мудрено. Продав дорожающие акции, мы получим исчерпывающее доказательство того, что наше первоначальное суждение было верным. Оно нашло подтверждение. Отсюда склонность продавать растущие акции, даже если те могут вырасти в будущем еще больше и лишать себя дополнительной прибыли. Терренс Один, профессор финансов Калифорнийского университета в Беркли, Пришёл к выводу, что объём продаваемых растущих акций превышает объём падающих акций, которые инвесторы придерживают на 3,4%. Другими словами, инвесторы держат дешевеющие акции слишком долго, поскольку не могут заставить себя признать, что совершили ошибку. Этому синдрому подвержены даже профессиональные финансовые аналитики, от которых казалось бы можно ожидать сверхрациональных, основанных лишь на холодной логике решений. Срок, в течение которого они придерживают падающие акции, больше срока, в течение которого они придерживают растущие акции, на 25%. Но избежать неудачи в краткосрочном плане значит потерять больше в долгосрочном. Это во многих отношениях прекрасная метафора, раскрывающая суть нежелания признавать ошибки в современном мире. Внешние стимулы, даже когда они подталкивают человека к объективному анализу ошибок, часто проигрывают внутреннему стремлению сохранить самоуважение. Мы закрываем глаза на факты, даже если при этом сталкиваемся с событиями. Ещё один психологический трюк, связанный с когнитивным диссонансом склонность к подтверждению своей точки зрения. Лучше всего её демонстрирует следующий пример. Рассмотрим последовательность чисел: 2, 4, 6. Предположим, вам нужно найти принцип этой последовательности. Предположим, вы трижды можете предложить альтернативные комбинации чисел, чтобы обнаружить закономерность. Большинство людей, которых просят уловить здесь закономерность, находят её достаточно быстро. Можно предположить, что это последовательные чётные числа. Есть и другие возможности. Кто-то говорит, что это чётные числа вообще. Кто-то сообщает, что третье число есть сумма двух первых и так далее. Ключевой вопрос здесь такой: Как доказать, что ваше первоначальное предположение верно? По большей части люди стараются подтвердить свою гипотезу. Если они считают, что речь идёт о последовательных чётных числах, они предлагают ряд 10, 12, 14. Когда экспериментаторы подтверждают, что этот ряд отвечает условиям, они предлагают ряд 100, 102, 104. После трёх подобных ответов человек уверяется в том, что подобрал правильное решение. и всё-таки оно может быть ошибочным. Если на самом деле нужно найти закономерность в любые числа, где каждое следующее больше предыдущего, предложенные ряды чисел не могут подтвердить верность гипотезы. Если бы люди использовали другую стратегию и хотели бы фальсифицировать, опровергнуть гипотезу, а не подтвердить её, они обнаружили бы правильный ответ куда быстрее. Предложив ряд чисел 4, 6, 11, укладывается в закономерность. Они узнали бы, что их первое предположение неверно. Если бы далее они предложили ряд 5, 2, 1, не укладывается в закономерность, по реакции экспериментатора они смогли бы куда легче догадаться об истинной закономерности. Вот что пишет Пол Шумейкер, руководитель исследований Института инновационного менеджмента имени Уильяма и Филлис Мэг при Уортонской школе Пенсильванского университета. Участники эксперимента редко находят закономерность, если намеренно не совершают ошибок, то есть не проверяют числа, которые не соответствуют их гипотезе. Вместо этого в ходе эксперимента, как и в реальной жизни, большинство до конца держится за неверную гипотезу, и единственный выход из этой ситуации совершить ошибку, которая оказывается вовсе не ошибкой. Иногда ошибиться значит быстрее всего дойти до верного ответа. Более того, добраться до него как-то иначе просто невозможно. Участвующим в эксперименте студентам университета разрешают предлагать любое количество сочетаний трёх чисел. Менее 10% находят правильный ответ. Так склонность к подтверждению своей точки зрения проявляется на практике. Данный феномен странным образом напоминает о средневековых врачах, которые любое изменение состояния пациента трактовали в пользу кровопускания. Это еще один довод в пользу научного образа мысли с его здоровой склонностью к фальсификации гипотез. Он корректирует наше обыкновение подтверждать то, что мы уже знаем, вместо того, чтобы открывать новое. Как писал философ Карл Поппер, если мы не критичны, то всегда найдем то, что нам хочется найти. В результате поисков найдутся подтверждения, а того, что будет представлять опасность для наших любимых теорий, мы просто не заметим. получить безграничные свидетельства в пользу теории легче лёгкого, а при критическом подходе её пришлось бы отвергнуть.